Хуфайцинь осознает, сколь хрупко доверие. Хуфайцинь спрятал сферу с недопеском за пазуху. Дух чернобурки был еще слишком слаб и быстро утомился. Он свернулся клубком на дне сферы и заснул. Но даже через сон продолжал бормотать. «Я в тебя верил, Шисон". Хуфайцинь без колебаний шагнул в портал и оказался в мире демонов. На плечи его обрушилась тяжесть. Сапоги по щиколотку вошли в землю. Небожителям здесь явно были не рады. Сама атмосфера была настроена против них. Хуфейцинь сообразил превратиться в оборотня. Давление несколько ослабло, но все равно чувствовалось, что он здесь – чужеродный предмет, от которого мир демонов старается избавиться, вытеснив обратно в портал. Ему потребовалось несколько минут, чтобы восстановить внутреннее равновесие лисьих, и духовных сил. По крайней мере, он смог расправить плечи и сделать десять шагов вперед. На одиннадцатом его остановили демоны. Они возникли прямо из воздуха, выставили вперед копья с острыми наконечниками. Хуфа и Цинь впервые видел демонов, не считая Хувея, разумеется. Они выглядели как люди, но черты их лиц были демонические. У кого-то рог на лбу, у кого-то заостренные уши. У кого-то чуть косящие глаза. У кого-то длинный, похожий на ослинный хвост. Они не казались ему особенно страшными. Они его боялись. Он это чувствовал. «Стоять, нарушитель, или мы тебя поднимем на копья!» Сказал тот, что с хвостом. хуфэйцин легко мог расправиться с ними, если бы захотел. Но он пришел не сражаться. Он предупреждающе поднял руку. «Я пришел с миром. «Я ищу лисьего демона. Я знаю, что он недавно вернулся в мир демонов. Отведите меня к нему или приведите его ко мне. Мне нужно с ним увидеться». «Лисьего демона?» – переспросил тот, что с рогом. «Тут полно лисьих демонов. Кого ты имеешь в виду?» «Он имеет в виду меня», – раздалось где-то сбоку. Все разом повернулись. «Хувей!» – радостно воскликнул Хуфей не осекся. Сейчас, глядя на лиса с горы, он понял, что имел в виду недопесок, говоря, лис с горы был не собой. Это был Хувей и не Хувей. Его аура была ледяной, одного взгляда на него хватило бы, чтобы продрогнуть до костей. Лицо его ничего не выражало, глаза были черными. В них не различались даже зрачки. За ним стояло несколько лис-оборотней из Хулишань. Значит, погибли не все. Хувей, сказал Хуфайцинь, делая к нему шаг. Пальцы лиса с горы сжались. В них материализовалось длинное копье. Он выставил его вперед, не давая Хуфайциню подойти. По телу Хуфайциня пробежал холодок, когда он понял, что если шагнет вперед, то Ху-вэй не отведет копья и наконечник вонзится ему в тело. Тайцзы Файцинь узнал, что остались свидетели, и решил лично прикончить оставшихся. Насмешливо спросил Лизгары. Небожители всегда доводят дело до конца. Хувей, я все объясню, — начал Хуфейцин. Объяснишь, — засмеялся Хувей. По твоему приказу устроили резню на моей горе. Что ты собрался объяснять? Хуфейцин несколько раз пытался, но Лизгары его не слушал. Упреки и обвинения, которые он ему бросал, были несправедливы. И Хуфайцин осознал, что бы он ни говорил, Хуфей не станет его слушать и не поверит. Лис с горы полностью закрылся и отстранился от него. Сердце Хуфейцинья наполнилось горечью. «И ты поверил», – проговорил он без выражения, чуть шатнувшись вперед. Наконечник уперся ему в грудь. Копья Хуфей действительно не отвел. Хуфайцинь уронил руку, которую пытался протянуть к лису с горы. Глаза его потухли, стали пустыми. Губы приподнялись в усмешке, но тут же опустились, превращая рот в невыразительную ниточку. Лисье пламя выцвело и стало прозрачным. «Если то, что было между нами, то доверие, что было между нами, оказалось столь непрочно», с горечью сказал Хуфайцинь то чего оно вообще стоило? Он покачал головой, отступил на шаг, превратился в белую молнию и взвился вверх, пробивая насквозь небо мира демонов до самых небес. Копье выпало из разжавшихся пальцев Ховея. Казалось, он хочет протянуть руку вслед за Хуфайцинем, но не может. В черной радужке левого глаза появилась тонкая изломанная трещинка сквозь которую пробивалось янтарное сияние. «Пояйцы!» – невнятно слетело с его губ.